Глава 20 Тринадцать сорок. Десять часов двадцать минут до запуска. Руис отвел Кэсси в сторону от полицейской машины и бросил в обломки маленькое круглое устройство. Указал на свой внедорожник и велел. «Забирайтесь». Решив, что точно не собирается стоять на месте и дожидаться прибытия кавалькады копов, которая размажет ее по шоссе, Кэсси подчинилась. Гектор сел на пассажирское место. За рулем была девушка, чернокожая, одних с Гектором лет, с волнистыми темными волосами до плеч. Серый топ, без рукавов, открывал длинный толстый шрам, тянувшийся от основания ее шеи по плечу до локтя. Девушка, обернувшись, внимательно рассмотрела Кэсси, а потом сказала, обращаясь к Руису. «Посылка при ней?» «Ага», — кивнул он. «Что при мне?» — переспросила Кэсси. Девушка ее проигнорировала, радостно ударив руками по рулю. Потом потянулась к Гектору, схватила его ладонями за щеки и страстно поцеловала. «Даже не верится, что он справился. Мы ведь только что узнали». «Придется поверить», — улыбнулся Руиз. «Уж извини, но не ты ли весь день места себе не находил?» — поинтересовалась девушка. «Это ты переборщила». — возразил Руис. Скажем так, я немного переживал. — Я буду немного переживать, если мы сейчас же не уберемся отсюда. Так что стартуем. Женщина сорвалась с места, оставив полицейский фургон лежать на проезжей части. Руис достал телефон, нажал на экран и начал обратный отсчет с десяти. Досчитав до нуля, он снова нажал на экран. Кэсси услышала, как позади громыхнул взрыв. «Вы взорвали машину полиции?» — спросила она. «Той крошечной бомбочкой?» «Это Напалм», — коротко ответил Руис. «Напалм? Ты серьезно?» «Его будет очень нелегко потушить», — сказал он. «Придется перекрыть шоссе, и на какое-то время копы отвлекутся». «Вы знали, что я буду в машине?» — сказала Кэсси. «Ага», — подтвердил Руис. «Откуда вам стало известно про мой арест? Никто даже не знал, что я в Пасткрайме, за исключением людей из самого Пасткрайма. Руис не ответил. Они свернули с шоссе в жилые кварталы, проехали мимо здания с зеркальным фасадом, и Кэсси поняла, что не видит отражения их авто в стеклах. — Почему я не вижу нашей машины в зеркалах? — спросила она. — Отражающие панели, — сказала женщина. Делают машину практически неразличимой невооруженным глазом. А наша спецтехнология поглощает или перенаправляет электромагнитные волны от радаров. Военные ее изобрели для стелсов. Так что для полиции мы сейчас невидимы. Кстати, я Вивьен. Вивьен Адар. Приятно познакомиться. Кассандра Уэст. Я знаю, кто вы, сказала Вивьен. Мы все знаем. «А как вы остановили полицейский фургон?» «Портативным ЭМП», — ответил Руис, поднимая вверх мегафон. «Электромагнитный пульсар. Полностью отрубает электричество в радиусе двадцати метров на полсекунды». «Круто. И я не хочу показаться неблагодарной. Я очень признательна, что вы вытащили меня оттуда, но мне хотелось бы знать, какого черта творится. И прямо сейчас!» Откуда вы узнали, что я буду в той машине? Из чего вам понадобилось меня спасать?» «Кто сказал, что мы остановили машину, чтобы спасти вас?» усмехнулась Вивьен. Гектор оглянулся. Очки оставили под его бирюзовыми глазами светлые отпечатки. Детский жирок сошел с его щек, дав проступить острым скулам. Он стал очень привлекательным юношей. Но Кэсси все равно видела в нем сердитого подростка, потерявшего сестру, который считал, что ее жизнью и памятью о ней торгуют как дешевой бижутерии на гаражной распродаже. Юношу, которого все подвели, включая Кэсси. Так какого черта Гектор Руис сделал здесь и сейчас, взрывая напалмом машину и спасая ее от полицейских? «Почти приехали», — заметил он. «Еще пару минут» и я вам все объясню». Пять минут спустя Вивьен свернула на тихую улочку и затормозила перед ржавыми железными воротами. Гектор выскочил из внедорожника и приложил руку к сенсорной панели сбоку. Гаражные ворота бесшумно отъехали, открывая им дорогу. Вивьен закатила машину в гараж, Гектор вошел следом, и дверь за ними закрылась. Вивьен выбралась из салона и знаком показала Кэсси, тоже выходить. «Порядок — Порядок? — спросила она, обращаясь к Руису. Он проверил свой телефон. На экране была улица, по которой они только что проезжали. Видимо, где-то там прятались камеры наблюдения. «Порядок — Порядок! — кивнул Руис. — Мы сделали это, детка! — воскликнула Вивиан. Они снова начали целоваться, а когда закончили, Гектор повернулся к Кэсси и сказал. — Я обещал все объяснить. Идите за мной. Руис приложил руку к сенсору в дальнем конце гаража. Открылась еще одна дверь. Руис с Вивьен прошли внутрь, и Кэсси двинулась за ними. Они оказались в полной темноте. Зеленый луч просканировал Гектора и Вивьен, после чего у них над головами зажглись лампы. Они были в какой-то импровизированной лаборатории. Вдоль стен там стояли компьютерные терминалы, а с крючков свешивалось с дюжину визоров Терры Плюс. На деревянных полках лежали разрозненные детали электроники. Кэсси узнала еще и несколько шариков с напалмом. И пистолетов-пульсаров, хранившихся вместе с другими устройствами, явно неразвлекательного применения. — Вы что, террористы? — спросила она. Гектор состроил оскорбленную мину. — Как ты считаешь, Вив? — обратился он к Вивьен. — Мы террористы! — Вивьен громко фыркнула. Что-то я не слышала, чтобы террористы спасали людям жизнь. Мы не террористы, сказал Гектор. Мы диверсанты, мы никого не убиваем. Но когда мы видим, что компания вроде Пасткрайма делает миллионы, миллиарды на страданиях других людей, мы вмешиваемся, чтобы восстановить справедливость. Ну и когда полиция хочет закопать кого-нибудь невиновного, мы вмешиваемся тоже. «Уверен, суд над вами уже состоялся, не так ли?» «Состоялся». «Признали виновный?» «Угу». «И сколько пожизненных вам назначат?» — поинтересовалась Вив. «Достаточно, чтобы просидеть в тюрьме до трехтысячного года», — ответила Кэсси. «Так значит, вы не собираетесь меня убивать или держать в заложниках?» «Не-а», помотал головой Гектор. «На самом деле вы нам нужны». «А поскольку вы сейчас официально самая разыскиваемая женщина в стране», сказала Вивьен, вытаскивая из пакета чистую футболку, брюки и белье, «наденьте-ка вот это». «Зачем?» «Во-первых, есть видеозапись вашего ареста. Я бы не советовала вам разгуливать в той же самой одежде. Во-вторых, от вас, признаться честно, пованивает, и я не хочу рисковать обонянием тех, кто приблизится к вам с подветренной стороны». Вы не очень-то вежливы. Мой главный приоритет — сохранить вам жизнь, — сказала Вивьен. А быть вежливой вообще в список не входит. Она проводила Кэсси в небольшую ванную, вручила ей полотенце и флакон мыла для рук, а потом вышла. Кэсси как смогла вымылась и натянула чистые вещи. Они были неприметного серого цвета и болтались на ней, но со своей задачей справлялись. Закончив. Кэсси вернулась к Руисус в Вивьен. — Так что все-таки происходит? — спросила она. — Прежде чем мы приступим, — сказал Гектор, — я хочу, чтобы вы знали. Мы ее нашли. Кэсси сделала паузу. Потом ее глаза широко распахнулись. — Джой, ты нашел свою сестру. — Подумал, вы не слышали. — Она... — Да. — Мне очень жаль. Кэсси виновато склонила голову. После смерти Харриса я закрылась от всего мира. Все, что не касалось меня или его, или Инферно, просто не попадало на радар. Но мне не стоило так делать. Я понимаю, — ответил Гектор. Я был таким же. После смерти Джо я стал злым. Думал только об одном, а все остальное не имело значения. Ее смерть разрушила мою жизнь. В этом мы похожи кивнула Кэсси. «Где ты ее нашел?» «Мы нашли ее останки спустя два года после того, как мои родители подписали договор с Икрой. Агент, который заменил вас, заключил сделку с Интерстримом на съемке интерактивной документалки. Они сделали сим графина, бара, где Джой встретилась с Уолтер Мейером, чтобы люди могли сами искать зацепки. Сим был третий сортный, Подделка под подделку под паст краем». Они даже обещали вознаграждение тому, кто найдет в Симе подсказку, которая приведет к аресту. Все превратилось в какую-то извращенную охоту за наградой. Они понакидали улик, которых на самом деле там не было. Оставили случайные отпечатки пальцев, добавили посетителей, которые никогда не заходили в бар. Когда моя семья пожаловалась, нам объяснили, что это экранизация, и посоветовали заглянуть в наш контракт. Тот, который вы с нами подписали. И, конечно, там говорилось, что любой, кто купит права на историю Джой, может экранизировать ее, как его душе будет угодно. Исчезновение моей сестры принесло Интерстриму немало денег и причинило моей семье немало боли. — Что бы я ни сказала, этого не изменишь, — ответила Кэсси. — Но я хочу, чтобы ты знал, мне очень жаль. Вы свою цену уже заплатили. Это правда. — сказала Кэсси. — Так как вы ее нашли? — К моменту, когда та документалка вышла в Терри Плюс, мои родители уже потратили все деньги от Интерстрима на адвокатов, частных сыщиков и весьма жесткую наркотическую зависимость, которая развелась у отца, от необходимости как-то с этим справляться. Но я продолжал искать. Я обратился в Интерстрим с просьбой пожертвовать часть доходов от документалки про Джой на ее поиски. Я обязан был ее найти, пускай и мертвую. Хотя бы для того, чтобы успокоиться. Они сказали, что такие расходы не вписываются в их бюджет. А пару недель спустя я прочитал, что Айзик Фрейкс, генеральный директор Интерстрима, получил бонус в 17 миллионов долларов. Вивьин взяла Гектора за руку. Он продолжал. Так что я ушел из дома и начал искать сам. И узнал вот что. Джой пыталась позвонить своей подруге Диондре. Но рядом, с баром, барахлила сеть. Мы создали целую, мать ее, виртуальную вселенную, но кое-где в этой стране до сих пор плохо ловят мобильники. В общем, Джой отошла в переулок, где парень по имени Джарвис Ли как раз впал в психоз от ожога мозга после 96 часов Терри Плюс без перерыва. Ли задушил ее, а потом закопал тело. От ожога его мозг превратился в кашу. Он умер у себя дома, и полицейские при обыске нашли у него кроссовки Джой. В подошвах застряли иголки от орегонской сосны. Рядом находился лес Чибола. Там куча таких сосен. Мы перекопали половину леса, прежде чем ее нашли. Но все-таки нашли. Под самой высокой сосной в лесу. И мы смогли похоронить мою сестру, как она того заслуживала. «Я рада», — сказала Кэсси. «Да». Она это заслужила. А ты заслужил знать. После похорон, продолжал Гектор, я взломал корпоративный сервер Интерстрима. Оказалось, они обсуждали идею пожертвовать мне деньги на ее поиски. Но потом вмешался Айзек Фрейкс. Он послал имейл акционерам, где говорил, что компания заработает больше, если Джой не найдется. Я процитирую. Если ее найдут, тайна будет раскрыта. Люди перестанут заходить в наш продукт. Рекламодатели разбегутся, но если она будет считаться пропавшей, доходы продолжат поступать. «Иисусе!» — воскликнула Кэсси. «Клянусь, я не знала. Я был как потерянный», — сказал Гектор. «Передо мной лежали две дороги, и я должен был выбирать. Первое – жить со своим гневом. Поверьте, это было очень, очень соблазнительно. Я закончил бы в тюрьме или мертвый, но часть меня говорила ступить на этот путь. Однако я выбрал другой. Я нашел других людей, как я. Тех, кто лишился любимых, кому на жизнь повесили ценник, тех, кто страдал. И на этом втором пути я встретил свою любовь. Она меня спасла. Руйс сжал руку Вивьен, и она прильнула к нему. — Мы с Гектором нашли друг друга благодаря нашей боли, — сказала Вивьен. — И вместе пережили ее. Мою мать убил Дрейден Даунс. — Душители Сетла, кивнула Кэсси. — краем выпустил Сим на основе истории Даунса. Они делали миллионные надушители из Сетла, пока моя семья... Неделя за неделей питалась только дешевыми макаронами синтетическим молоком. Наша жизнь пошла прахом, а руководство компании продолжало отдыхать в Терри Плюс на своих яхтах, построенных на крови. «Долгое время я была частью этого уравнения», — сказала Кэсси. «Долгое время я мечтала найти дрейдана Даунса и убить его, но потом перестала». Я поняла, что если убью другого человека, стану такой же, как они. Когда Даунса зарезали в тюрьме, я почти ничего не почувствовала. Криспин Лейк собирается сделать миллионы, даже миллиарды на Симе Инферно, — сказал Гектор. Но я не хочу, чтобы его империя росла на крови других людей. Отчасти поэтому мы вас и вытащили, — сказала Вивьен. Мы уже давно пытались добраться до Лейка и до Пасткрайма. Вы оказались той редкой возможностью, за которую мы сразу уцепились. Что вы имеете в виду? — Долгое время я вас ненавидел, — вставил Гектор. — Но сейчас вы одна из нас, такая же потерянная. Пора вам найтись, Кэсси. Как нашлись мы все. Вивьен подошла к ряду компьютеров и сняла с крючка визор ТР плюс. Она протянула его Кэсси и та взяла. Мне нужна ваша помощь. Я должна вытащить оттуда Элисон Миллер. Она знает правду. Люди не поверят мне, но они поверят ей. Если это поможет свалить Крис Пеналейко, сказала Вивьин, мы сделаем все, что от нас зависит. Но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы убедились, нам можно доверять. А для этого вам надо с нами встретиться. С вами. Они готовы? обратилась Вивиан к Гектору. Я отправил уведомление всем на ТПД, прежде чем мы поехали за Кэсси. Хорошо. Кассандра Н. Уэст, провозгласила Вивиан. Я хочу, чтобы вы заглянули в источник. Вивиан нажала кнопку, и склад вокруг Кэсси исчез. Она оказалась в чем-то вроде Амбара. Запахов Кэсси не ощущала. Визор Тея в пасткрайме далеко превосходил тот, что был на ней сейчас, но все выглядело предельно реальным, выглядело и ощущалось. Двери амбара распахнулись, и в них начали входить касты. Все они улыбались тепло и подружески. Глаза Кэсси широко распахнулись. Она узнавала многих из этих кастов по своей работе в икре. Мужчину, который первым подошел к ней, звали Викром Дас. Всю его семью убил Леонард Элби Влореда, штат Техас. Дочь Даса Сита недолго встречалась с Селби за несколько лет до серии убийств, в которой стала одной из жертв. Ее посмертно и бездоказательно обвинили в пособничестве, хотя она не виделась с Селби четыре года, и, соответственно, ее виртуал мог свободно использоваться в развлекательных целях. По самым скромным оценкам, участие Ситы в подобных проектах принесло около 50 миллионов, и ее семья не увидела из этих денег ни цента. викром подошел к Кэсси и взял ее руку в свои. Он ласково улыбнулся, а потом осторожно обнял ее. — Добро пожаловать! — сказал он. Следующий. С Кэсси поздоровалась Шерон Лазенби. Ее похитили, когда ей было восемь лет, а десять лет спустя нашли в заброшенном трейлере прикованную к батарее. Ее похитителя так и не поймали. Премьеру высокобюджетного, широко разрекламированного сериала о своем похищении она смотрела в «Приюте для бездомных». Шерон была очень худенькая, с растрепанными волосами. Ни она, ни Викрам похоже, никак не совершенствовали свои касты. Шерон положила руки Кэсси на плечи и сказала. «Вот ты и нашлась, Кэсси Уэст». Каст за кастом подходили к Кэсси и приветствовали ее. Большинство она узнавала по громким и жутким преступлениям, совершенным против них или их близких. Когда с приветствиями было покончено, все взялись за руки, сформировав вокруг нее хоровод. Вивьен с Гектором вошли в амбар последними. Они не поздоровались с Кэсси, просто заняли свои места в кругу с другими кастами. Гектор сказал, «Друзья мои, это Кассандра Эн Как мы, она была потеряна, а теперь нашлась. Она одна из нас. Наша семья. Часть источника». Гектор вышел из круга и встал рядом с Кэсси в центре, взял ее руки в свои и сказал. «Любовью и силой да исцелим мы друг друга. Ты была потеряна, и ты пришла к нам. Ты в источнике». Он наклонился к ней и прошептал на ухо. «Любовью и силой да исцелим мы друг друга!» Она кивнула. Она поняла. Хоровод сомкнулся вокруг Кэсси, принимая ее в самые крепкие и самые желанные в жизни объятия. Она практически чувствовала, как переполняется ее сердце. С ее губ сорвался тихий всхлип. «Посмотри на меня!» Сказал Гектор. Кэсси подняла голову. Я скажу тебе то, что сам хотел услышать, когда пропала Джой. Меня снедала злоба и терзал гнев. В одиночку этого не преодолеть. Но с нашей помощью у тебя получится. Кровь у нас разная, но мы семья. Мы напоминаем друг другу, что мир больше нашего несчастья. Помогая другим обрести силу, мы сами обретаем ее. — Это, — прошептала Кэсси, глотая слезы, — я даже... Не знаю, что сказать. Гектор вернулся в круг. «Спасибо вам!» Воскликнула Кэсси. «Вам! Всем!» «У нас впереди много работы», сказал Гектор, «а времени мало. Но с этого дня источник всегда будет с тобой, Кэсси. И, конечно, мы с Вивьем». Не успев моргнуть, Кэсси снова оказалась в тереминус. минус. Она сняла визор, голова кружилась, в висках стучала. Вивьен дала ей кружку соленой воды, и Кэсси в два глотка ее опустошила. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила девушка. «Как будто меня только что удочерили». Вивьен улыбнулась. «Мы все несем на себе груз вины за то, что случилось с нашими близкими, или в некоторых случаях за то, что наши близкие сделали с нами или с другими. Мы все не знали, что нам делать, или брали на себя вину, которую не должны были нести». Я знаю, что ты жила с ней с тех пор, как умер твой муж. — Это правда. Но мне кажется, вы вытащили меня из полицейского фургона не только для группового виртуального объятия. — Нет! — усмехнулся Гектор. Он присел на корточки у ног Кэсси, указал на ее рану и сказал. — Ты не против? — Нисколько. Все равно болит кошмарно. Наверное, порезалась обо что-то, хотя даже не помню, как это произошло. «Ты не порезалась», — заметил Гектор, закатывая на ней штанину. «Тебя порезали». «И ты что-то об этом знаешь?» «Да, сейчас покажу». Он начал обрабатывать рану комочком ваты, пропитанной спиртом, и Кэсси поморщилась. «Что ты делаешь?» «Секунду», — ответил Гектор. «Сейчас найду». «Найдешь что?» Гектор надавил пальцем ей на кожу прямо под икроножной мышцей. Нажал посильней, и жгучая боль стала невыносимой. Он посмотрел на Вивьин и кивнул. Нашел. Да что там? Вивьин протянула Гектору пинцет. Потом дала кэсси оранжевый резиновый мячик и сказала. Сожми как следует. Прежде чем Кэсси успела задать еще вопросы, пинцет вонзился ей в ногу. Она закричала и изо всех сил сжала мячик. Дыхание у нее перехватило. Казалось, пинцет! Копается у нее под кожей целую вечность. Потом она почувствовала, как Гектор вытаскивает что-то из раны. «Ну вот!» — торжествующе воскликнул он, поднимая вверх окровавленный пинцет. В нем был зажат крошечный микрочип в пластиковой оболочке. С оболочки капала кровь. Вивин взяла марлевую салфетку, от которой тоже пахло спиртом, и сказала. «Будет больно, но ничего не поделаешь». Она прижала салфетку к открытой ране. Кэсси захлебнулась от пронизывающей боли. — Я в обморок упаду. — Еще секунду, — сказала Вивин. Спустя гораздо дольше секунды она убрала салфетку. Потом замотала рану бинтом и закрепила его пластырем. — Вот, — объявил Гектор, вытирая кровь с пластика, — зачем мы тебя вытащили? — Что это такое и почему оно было в моей ноге? — спросила Кэсси с трудом переводя дух. Гектор перенес чип к ряду компьютеров, надел хирургические перчатки и осторожно открыл оболочку. Чип выпал к нему в ладонь. Он был размером с ноготь мизинца. Гектор и Вивьен в благоговении уставились на него. «Это, — продолжал Гектор, — может все изменить». Он вставил чип в ридер, подсоединенный к компьютеру. Появилась шкала загрузки. Когда она заполнилась, открылось окно со строками кода. «Получилось?» — спросила Вивин. «Думаю, да», — ответил Гектор. Он повернулся к Кэсси. Криспин Лейк построил свою империю на крови и страданиях других. Он тратит миллионы долларов на политиков и копов. Гораздо больше, чем те крохи, которые получают жертвы преступлений, которых он эксплуатирует ради наживы. А те, в свою очередь. Принимают законы, приносящие Паст краему еще миллионы, если не миллиарды. Вроде закона 48616, вставила Вивин. Когда взлетело Терра плюс, взлетело и количество преступлений. Правоохранительная система просто не могла справляться с преступностью и в Терре плюс, и в тере минус. Отсюда и нынешние суды. Этот закон позволил им использовать твоего мужа, сказала Вивин а теперь позволяет использовать меня», — добавила Кэсси. «Криспен Лейк создает чудовищ, потому что чудовища приносят деньги. И ты — его последнее творение». «Что ты имеешь в виду?» Вивьен протянула Кэсси тонкий планшет и открыла видео. На экране появилось фото Кэсси, сделанное в день прилета в аэропорту Даллас, Форт Орд. Под ним бежал заголовок «Второе инферно неминуемо». В центре появился диктор, и изображение Кэсси сдвинулось в правый верхний угол. Власти разыскивают Кассандру Эн Уэст, так называемую «красную вдову» печально знаменитого организатора «Инферно» Харриса Уэста. После того, как сегодня днем она сбежала из-под стражи после суда по обвинениям в убийстве первой степени, в сговоре с целью убийства, похищении несовершеннолетнего, нападении с отягощающими обстоятельствами, причинении и вреда несовершеннолетнему и мошенничестве с кастом. Полиция утверждает, что миссис Уэст, следуя по стопам мужа, планировала устроить новое инферно на десятую годовщину первого. Дальше в репортаже показали съемки обысков и арестов. Полицейские врывались в дома, останавливали машины, устраивали облавы и уводили людей в наручниках. На улицах царил хаос. По всему миру правоохранительные органы объединили усилия с полицией Теры Плюс для предотвращения нового инферно. Однако с учетом почти трех миллиардов зарегистрированных пользователей Теры Плюс и миллионов незарегистрированных, задача представляется практически невозможной. — Господи боже! — охнула Кэсси. — Весь мир будет считать, что ты, новый Верховный Светоч, — закончила за нее Вивиан. Ведущая продолжала. Кассандра Уэст была арестована в комплексе «Паст Крайм» в Вествелле, Юта, где она предположительно убила охранника. Миссис Уэст предположительно путешествовала со спутницей Элисон Миллер, 15 лет, чьи родители Аллан и Надин Миллер были убиты месяц назад. Миссис Уэст увезла мисс Миллер из детского приюта Рим, и власти опасаются, что по пути в Юту она могла убить девочку. На вопрос о том, может ли миссис Уэст быть замешана в убийстве Халана и Надин Миллер, помимо исчезновения их дочери, сержант Ревис Уэлс из департамента полиции Вествелли ответил. Мы этого не исключаем. Только что мы получили новую видеосъемку Кассандры Н. Уэст и ее предполагаемой жертвы Эллисон Миллер. Предупреждаю, съемка может вас шокировать. На экране появился ролик с камеры видеонаблюдения в аэропорту. Кэсси валила Элли на землю, что действительно произошло. Но съемку отредактировали, удалив оттуда мужчину с ожогом мозга, напугавшего Эли. Все выглядело так, будто Кэсси напала на девочку. «Этого не может быть», — пробормотала Кэсси. «Это то, что показывают людям», — сказала Вивиан. «А когда дело касается преступления, первое впечатление запоминается навсегда». Дальше пошел еще один видеоролик из аэропорта, где Элли угрожала мужчине, пытавшемуся сделать фотографию Кэсси. Девочка, как сумасшедшая, размахивала руками. «Предполагается, что Кассандра Уэст зомбировала родителей Эллисон Миллер», продолжала диктор. «И находилась в процессе зомбирования самой Эллисон». Журналист Реджинальд Давенпорт присутствовал сегодня утром на суде Миссис Уэст. На экране появился Реджи Давенпорт. Он сидел в глубоком кресле перед камином, окруженным стеллажами с книгами в переплетах из кожи. Ролик явно снимали в Терри Плюс. Кэсси сомневалась, что у Давинпорта есть хоть одна книжка. «Кэсси Уэст на суде не выказала ни малейшего раскаяния», — сказал Давинпорт. «Нет никаких сомнений, что Кассандра Уэст способна на грандиозное зло. Я уверен, что миссис Уэст убила ту бедную девочку» и я молюсь за тех людей, которых она могла зомбировать и внушить им безумное учение своей семейки. Ведущая продолжала. В своем обращении основатель пасткрайма Криспин Лейк сказал. «Мы все скорбим о потере одного из членов семьи пасткрайма. Я пригласил Кассандру Уэст в наш комплекс, чтобы обсудить ее возможное участие в симуляции Инферно. Я привык доверять людям и хотел дать миссис Уэст Шанс доказать, что она ничего не знала о махинациях мужа. Я всегда испытываю сочувствие к разрушенным семьям, которые оставляют после себя психопаты и убийцы. Я сочувствовал Кассандре Энн Уэст, но я ошибся. Если планируется второе инферно, я молюсь, чтобы полиция успела его остановить, пока не стало слишком поздно, и чтобы Элисон Миллер была найдена живой и невредимой. Господи помоги семьям новых факелов». На вопрос о том, могут ли последние события отложить запуск симулятора «Инферно», мистер Лейк ответил «Ни в коем случае. Люди должны узнать всю правду о семье Уэст. Они должны испытать то, что испытал весь мир 10 лет назад, а Кассандра Уэст все это время скрывала от нас истину. После того, как суд признал ее виновной, «Мы получили неограниченные права на использование ее внешности и биометрии в нашем СИМе. Сейчас мы вносим обновление в СИМ Инферно, чтобы Кассандра НОС, настоящая Кассандра Энуэст, второе пришествие Верховного Светоча, была готова к моменту запуска». На экране снова появилась ведущая. «Полиция тр Плюс просит помощи граждан в предупреждении второго Инферно». «Если вы подозреваете, что ваш знакомый или член семьи мог быть зомбирован, пожалуйста, обратитесь на свой полицейский терминал». Акции пасткрайма за один день поднялись на 32 пункта. «Лейк крутит ПТП, как ему вздумается», — сказала Кэсси. «Они распространяют его ложь, потому что он годами их финансировал. Мы должны вытащить оттуда Элли Миллер. Она знает правду. Возможно, способ найдется». — протянул Гектор. — Какой? — У нас есть инсайдер в пасткрайме, — ответила Вивьен. Он работает с нами уже около двух лет. Это через него мы узнали о твоем аресте. Он знал. Лейх что-то запланировал в связи с твоим визитом в парк, но не знал, что именно, и не думал, что кто-то может погибнуть. Ему было известно только, что времени у нас будет совсем немного. Поэтому мы были в боевой готовности. «Лейк заранее запрограммировал моего виртуала в Семи Инферно», — сказала Кэсси. «Ему надо было только дождаться суда, чтобы получить права на его законное использование». «Он настоящий гений зла!» — воскликнула Вивин. Прямо перед запуском Инферно Лейк, по сути, заставил прессу и ПТП устроить ему рекламную кампанию. «Весь мир уверен, что ты — новый Верховный Светоч, и если подписаться на пост Краем, «Тебя можно увидеть в Симе». «Лучше бы он употребил свои таланты на что-нибудь другое», — заметила Кэсси. «Может, придумал бы самую удобную в мире кружку для кофе. В общем, развлекся чем-нибудь не столь дьявольским». «Получить информацию из их комплекса было все равно, что протащить танк через мышиную нору», — сказала Вивьен. «Всех сотрудников сканируют на входе и на выходе, чтобы никто ничего не пронес» но ты была, как бы это выразиться, призраком в машине. — И вы использовали меня как перевозчицу, — сказала Кэсси, похлопав по повязке на ноющей ноге. — Это был единственный способ. — Ну и что вы вынесли? — Код, — сказал Гектор. — Мастер-код для всех симуляций посткрайма. Кэсси посмотрела на экран. Код каждого сима был отмечен зеленой башенкой. — У посткрайма всего 63 сима, — сказала Кэсси, — а башенок — 64. — Странно, — нахмурился Гектор и нажал несколько клавиш. — Под одной башенкой код, который никогда не был в публичном доступе. Он только для авторизованных пользователей. — Может, это какой-нибудь недоделанный сим? — спросила Вивьин. — Я так не думаю, — сказала Кэсси. — Он зеленый, значит, код активен, но не представлен в их сети. Доступ к нему открывается только со специальной авторизацией. — Но зачем им держать активный СИМ, который спрятан от публики? — спросил Гектор. — Я не знаю, — ответила Кэсси, — но здесь их еще шестьдесят три, а значит, у тебя есть доступ к СИМу Инферно. Гектор сказал, — И прямой выход на их сервера, когда краем запускает СИМ, «Зашифрованный код раздается на весь земной шар, позволяя войти в него каждому, кто оформил подписку. Но теперь мы можем проникнуть в код до того, как к нему откроется доступ. Соответственно, мы можем его изменить, прежде чем он начнет раздаваться». «Мы можем переписать миллиарды строк кода за считанные минуты», — продолжал Гектор. «И когда СИМ стартует, это произведет эффект разорвавшейся бомбы». Испорченный код может стоить Лейку миллиарды долларов. Ваш инсайдер, вы же можете передавать ему сообщение, так? Можем. Хорошо, потому что мне надо кое-что ему сказать. Что именно? Удивился Гектор. Элли Миллер до сих пор в комплексе. Она единственная может рассказать миру, что за всем этим стоит Лейк. Он никогда ее не отпустит. Мы должны вытащить Эли оттуда. — И как ты собираешься это сделать? — поинтересовался Гектор. — Вы должны найти способ вернуть меня в комплекс посткрайм.